«Тише едешь, дальше будешь». Если к этому моменту с натяжением поводка справиться не получилось, или результаты крайне незначительные, то можно поработать еще в одной технике. Ее смысл можно уложить во фразе «Чем сильнее ты тянешь, тем медленнее я буду идти за тобой». То есть, если макроносый тянет как танк, вы почти стоите на месте, но все же крайне медленно двигаетесь за ним. Если собака идет на провисшем карабине, то тогда вы следуете за ней в достаточно быстром и комфортном темпе для собаки. Именно для собаки, то есть это неразмеренный и медленный темп, ведь песики не слишком получают удовольствие от такой прогулки. Обычно комфортный и приятный темп для питомца – это чуть выше или значительно выше пешей скорости человека. Придерживаемся этих правил и дополняем прогулку упражнениями «Липкая собака» и «Л.А.Т. Посмотри и отвернись». Особенно хорошо работать с данной техникой на шлейке. Можно использовать корректирующую шлейку вроде изи-вок или анатомическую n но пристегнуть поводок спереди шлейки за кольцо, если такое имеется. Если собака тянет напрямую к раздражителю, к собачке, например, то лучше воспользоваться упражнением движения на 180 градусов из главы про натяжение поводка. Так как если хоть и медленно, но двигаться за собакой на натяжении и к раздражителю, то пёсель сильно зарядится возбуждением и может его выплеснуть на оппонента. Поэтому тише едешь, дальше будешь, лучше отрабатывать на простой прогулке, когда вы гуляете без какой-то цели и пока не двигаетесь именно к живому раздражителю.